Глава 21 В наушниках продолжал идти плотный радиообмен других экипажей. Доклады о местоположении терялись в сообщениях о сбросе бомб. В редких командах с Ан-26РТ ничего вразумительного не было, а про сбитый самолет и вовсе ничего не слышно. У меня даже возникло впечатление, что про него забыли. «002-202-му», – запросил я Мулина, пролетая недалеко от очередного небольшого городка. Уже 10 минут никто не мог дать нам хоть какие-то координаты падения самолета. На приеме побудь! Бросил мне в эфир и продолжил выяснять количество сброшенных бомб у замыкающей ударной группы. Выдержав несколько команд и сообщения, я снова запросил полковника. 002 -й. нам где и кого искать? Мы уточняем. Пока что летим в район Идриба. «Прекрасно! Туда, где самый замес сейчас, и видно его невооруженным глазом!» На севере поднимались столбы пыли и дыма. Активно била ствольная артиллерия, а также залпами отрабатывали грады. «Командир, пуски справа от нас!» – доложил Кеша по внутренней связи. «Наблюдаю!» – произнес я и сразу дал команду прикрытию. «Десятый, влево уходим, держимся ближе к холмам!» «Понял!» – ответил мне в эфире Рубен. Я плавно отклонил ручку управления и начал облетать очередную сопку. Еще один отворот, и мы начали снижаться к земле. С каждой минутой в кабине становилось все жарче. Голова под шлемом сильно вспотела. Кеша только и успевал утирать лицо от пота. «Запал, ответь 202-му». Вызвал я по внутренней связи Лютикова. Старший группа огневого прикрытия был в гарнитуре, так что он слышал все наши разговоры. Почему именно запал был его позывным, мне неизвестно. Но не ромашка и уже хорошо. Ответил Саныч. Группа готова, входим в район поиска. Подтвердил, заряжены и подготовлены. Ответил Сергей, заглядывая к нам в кабину. От Хамы мы уже весьма далеко. Чем ближе мы были к району активных боевых действий, тем чаще замечали удары артиллерии. Горизонт просматривался хуже из-за дыма и пыли. Ощущение такое, что на нас вот-вот двинется эта пыльная буря. В эфире по-прежнему бардак, а ведь парню там может уже и нельзя ничем помочь. Внизу видны отдельные позиции и перемещения сирийцев. Кто-то на танках идет колонной в направлении Идлиба. Кому-то уже предписано занимать позиции господствующие высоты. «Видны несколько флагов Сирии, а некоторые из солдат радостно нам машут. Но нам бы увидеть место падения самолета». «Десятый, выходи вперед!» Дал я команду Рубену на перестроение. «Понял! Пока тоже ничего!» Ответил мне Хачатрян и резко ушел в сторону. Будто на медленной перемотке вперед, я заметил, как справа что-то полыхнуло. Огненный с сорвался с ближайшей сопки. Уводя влево вертолет, я только и успел услышать громкое свои в эфире. «Э, чё, хал, твою мать! Продолжал возмущаться в эфире Рубен. Наш вертолет был у самой земли, надо выводить, а выстрелы все продолжались. Склоны горного хребта очень близко. Отворот, с трудом проговорил я. Ми восьмой неохотно пошел отворачивать, словно конь, которому нужно было идти другой дорогой, вертолет встрепенулся. Но сразу не получилось отвернуть. Еще больше перекладываю вертолет вправо. Ух! Услышал я громкий выдох Виктора. В последний момент я успел отвернуть ми 8 от скалы и пролететь над очередной сопкой. 92! 92! Вы в зоне поражения нашей артиллерии! В эфире прозвучал голос сирийца, пытавшегося с нами говорить на русском. Так прекратите огонь! «Не выдержал я, сбалансировав вертолет. Согласование на невероятном уровне!» Стрельба земли прекратилась. «Грады работали», — сказал Кеша, смахивая с лица пот. Бортовой техник Виктор и вовсе замер на месте. Для него такие маневры в новинку. второй, ответь 342-му», — запросил меня в эфир кто-то из сирийцев. Голос был грубый, а русский язык человек явно знал плохо. Сильный акцент у него. «Ответил 342-й». 2 -й. Наблюдал позинья Крача в районе Сленфа. Купола не видел». «Значит, нужно искать сгоревший су 25 -й. Не думал, что эти самолеты столь быстро появятся у сирийцев». «Понял, работаем». «Ответил я, продолжая следовать вдоль Джебель-Ансария. Не помню, чтобы где-то поблизости был такой город или какой-то другой населенный пункт». Вся надежда была на Кешу, который уже начал смотреть в карту. Но нужный район было не так просто найти. В итоге карта начала превращаться в скатерть, а затем и в огромное полотно из Эрмитажа. На глазах кабина заполнялась разворотами карты. «Инокентий, давай, убирай скатерть-самобранку!» Отталкивал я от себя края карты. «О, нашел! Нам надо держать курс 10, а далее через хребет перемахнем!» Обнаружил искомый район Петров. Через минуту на горизонте показался черный дым. Он тянулся с восточного склона хребта, так что нам и правда пришлось его перелетать. На такой же реме 8 не так уж легко преодолевал каждую сотню метров высоты. Достигнув отметки в 1200, у нас получилось пройти над хребтом и обнаружить место падения. Сгоревший су 25 дымил у подножия хребта, отбрасывая темные клубы. Узнать обломки грача было нетрудно. Киль свои очертания сохранила, одну из консолей крыла отбросила в сторону. Купола не видно. «Десятый, вижу слева обломки», – дал я команду Хачатряну, и пара ми 24 начала нас обгонять. «Пока мы крутились в вираже, рядом со сгоревшим Су-25 вращались наши шмели, как на карусели, но ни одного пуска они не выполнили. Рубен только прошел над местом падения и дал очередь недалеко от Су-25, тем самым проверяя, нет ли на предполагаемом месте посадки мин. Для Афганистана такие проверки были характерны, но здесь Сирия и все немного по-другому». «Площадка готова». «Понял, осматриваемся», – ответил я Хачатряну. «Мы выполнили еще один вираж над обломками су 25 Пока никаких следов. Лютиков постоянно выглядывал вместе с товарищами, чтобы найти следы». «Саныч, давай сядем. Вдруг остался. Не вышел, короче», – предположил Лютиков. «Не думаю. Я слышал фразу про катапультирование». «Но куполов никто не видел. Времени, чтобы найти сбитого летчика, не так уж и много. Топлива мало». Выше поднимемся, — сказал я, начиная набирать высоту по спирали. Рубен и его ведомого я отправил осмотреть часть хребта с севера на юг, пока не хочется верить в то, что летчик мог остаться в кабине. Выполнили один проход над частью хребта, где мог быть летчик, повторили пролет, а потом прошли в другом направлении. И с каждой минутой надежда Тайла. «Командир, не бывает чудес. Ни строп, ни куполов», — сказал Кеша, наклоняясь к топливомеру. И керосина у нас осталось крайне мало, у шмелей и того меньше. Да хамы мы уже не долетим. Сядем на площадке в хабите, как и планировали после окончания десантирования. «Саныч, я... А ладно, командир, будем искать. Согласился Кеша. Если честно, то я и сам начал сомневаться. Пускай мы не знаем этого парня, но спасти мы его обязаны. Как минимум сделать все возможное и чуть-чуть невозможное. И тут я увидел что-то похожее на смятый купол, только не в самом обычном месте. «Слева наблюдаю, на дне ущелья», – доложил я в эфир. Оранжевый купол и правда лежал, будто в глубине хребта. Совсем небольшая площадка находилась среди скал. Одна часть была отвесная, а вторая, будто срезанная под углом. Правильным бы было высадить группу, и чтобы они уже дотащили сбитого летчика к вертолету. Но у нас топливо так закончится. Доложил об остатке топлива Хачатрян. 202 11-го аналогично. Минут на 5 еще». Вызывать еще один экипаж тоже не самый быстрый вариант. «Работаем 5 минут. Захожу на посадку», сказал я в эфир и резко развернул вертолет, чтобы зайти со стороны менее крутого склона. Командир, да тут самый настоящий колодец. Запереживал Виктор чуть сильнее, схватившись за свою сидушку. Переживать начал и Кеша. Сансаныч, а мы как туда сядем? На вертолете и на Витя, кидай дымовуху. Дал я команду. Бартач сбросил дымовую шашку, чтобы определить ветер. Мы выполнили проход над ущельем. Шашка уже задымилась, а дым от нее начал подниматься вертикально. «Штиль, садимся», – ответил я и стал гасить скорость. Вертолет начал замедляться. Скорость 80 на приборе, но до посадки еще много. Дно этого крупного ущелья хорошо просматривается. «До площадки 300, скорость 50», – продолжал отчитывать Кеша параметры. Вертикальную скорость на снижении держу не выше трех метров в секунду. Ветер начал слегка раздуваться, но пока вертолет устойчив. «Высота 35», – подсказывал Виктор. Ми-8 продолжал трястись. Правая педаль уже почти на упоре, а до земли еще 30 метров. «Скорость 20. Высота 20, 10, 5». Аккуратный и нежный толчок я почувствовал снизу. Сели. Половина дела сделана. Группа Лютикова быстро выбежала, направляясь к катапультировавшемуся летчику. Трое прикрывали своих товарищей, пока они добирались до раненого. Сбитый летчик лежал среди камней и был совершенно неподвижен. Быстро сирийца доставить на борт у группы огневого прикрытия не получилось. Его аккуратно положили на брезентовые носилки и только потом понесли вертолет. Похоже, что есть серьезные переломы. Когда его погрузили на борт, начали запрыгивать и остальные. «Порядок!» – услышал я громкий голос Лютикова. Теперь осталось только взлететь. А это тоже не самое легкое. «Взлетаем!» – произнес я, начиная поднимать рычаг шаг-газ. «Надо подняться повыше, чтобы начать разгон. Высота уже 20 метров, но разгоняться еще рано. Можно не перелететь одну из скал». «Высота 30, 35, 40...» — отсчитывал Кеша. «Держать Ми-8 с каждым метром все сложнее. На такой высоте нет эффекта воздушной подушки. Еще и скалы рядом. Чуть задеваешься и снесет в каменную стену». «Высота 45...» — разгон...» — произнес я в эфир и отклонил ручку управления от себя. «Скорость начала расти, но нужно и за набором высоты следить». «Высота – 80, скорость – 60», – продолжил подсказывать Кеша. Вертолет задрожал во время переходного режима. Не 8 чуть повело в сторону, но я удержал его на взлетном курсе. «Скорость – 100, высота – 100, почти вышли», – доложил Кеша. «Я уже чувствовал, что вертолет летит гораздо легче. Скорость росла быстрее, а сам ми восьмой не раскачивала. Пара нашего прикрытия начала выходить из виража и пристраиваться к нам». Пожалуй, теперь можно и доложить командованию, что летчик у нас как раз уже подходили к самой высокой точке хребта в этом районе. Еще немного и можно будет отвернуть влево. Курс на площадку в Хабите. 002 202. -му. Запросил я Мулина. Ответил 202. -й. Кто у вас? Тут должен был последовать мой доклад, но вышло иначе. Что-то мелькнуло среди скала, потом был мощный удар в блистер. Яркая вспышка, острая боль в районе лица и ничего не видно. второй! командир, пулемет!» Слышал я армянский акцент Хачатряна в ушах, но было уже поздно. В кабине будто что-то взорвалось, лицо что-то полоснуло, а на губах почувствовался металлический соленый привкус. Ноги обожгло, а в нос ударил едкий запах. Я всем телом ощущал, что вертолет пошел вниз. Падаем. Тут у меня получилось открыть глаза. И вовремя! Обороты винта пошли на ноль. Сквозь слегка поредевший дым я увидел, что к нам приближается земля, и вертолет не слушается.